44. -е. Зажигая свечи. 10 января 2001 года. Я привыкла не обращать внимания на постоянное попискивание монитора Хафиза, на громкие объявления по интеркому, на звяканье тележки, развозящей еду. Если бы только я могла так же поступить с тем постоянным воплем внутри себя из тех, которые не слышны никому. Острый шип. Вот на что это походило. Как будто каждая частичка моей души разрывалась на части. Плоть отделялась от плоти. Все внутренности вырывались наружу. Моё сердце разрывалось из-за хафиза, лежащего на больничной кровати. Моя душа заливалась кровью из-за троя, ждущего где-то на краю. С момента аварии прошла неделя и каждый день. Каждый час подвергали мою свежеобретённую храбрость тяжёлым испытанием. С одной стороны, были мы, привыкшие за все эти годы к существованию в автоматическом режиме, когда каждый делает то, что должен, и чувствует то, что положено. А с другой была я, отказывающаяся жить во лжи. Я снова набрала номер трое. Когда он позвонил в ту первую ночь, я швырнула телефон через всю комнату. Мы сделали это с Хафизом. Мы, я и Трой. Было так просто снова соскользнуть в темноту, выдушающую спираль вины, снова наказывать себя, отталкивая Трое прочь. Потому что я заслужила эту ужасную, невыносимую боль, отказывая себе вправе на жизнь с человеком, остаться с которым хотела больше всего на свете. Но когда Хафиз впервые за несколько дней открыл глаза, я поняла, что мы оба ощутили касание смерти. И нам обоим дали второй шанс. И пришло время вырваться из непрерывного круга боли, перестать цепляться за идеалы, к которым мы оба стремились, но которые всегда оставались за пределами нашей досягаемости. Затаив дыхание, я слушала гудки в трубке. Ответа нет. Я подумала, не оставить ли сообщение. «Привет. Прости, что не позвонила. Хафиз попал в аварию. Я всё это время провела в больнице. Врачи говорят, с ним будет всё в порядке, но у него контузия и трещина в бедренной кости. Я не бросила тебя. Я твоя, я связана с тобой. Я принадлежу тебе, как и обещала. Мне просто пока нужно быть тут. Нет, я ничего не отправила. Не нужно сообщений. Мне нужно увидеться с ним лицом к лицу. Я позвонила ему на работу. «Мистер Хитгейт взял отпуск и уехал по личным делам. Если хотите, я переведу ваш звонок его секретарю». «А когда он вернётся?» Он не сказал. Я крутанула чётко у себя на запястье. Потом снова набрала его мобильный. Я могла бы слушать его голос без конца. «Позвони мне, жуткая вишня», — сказала я. Но мой телефон молчал. 21 марта 2001 года. «Когда они уже приедут?» — спросил заин перебирая струны гитары. «Скоро», — мой голос прозвучал холодно и отстранённо. Получилось так, что мы с Хафизом за последние два месяца провели вместе больше времени, чем за всю нашу семейную жизнь. Помочь ему подняться на ноги, возить на физиотерапию, сидеть вместе по вечерам — всё это помогло нам оценить то, что у нас было. И чего никогда не будет. Я должна была с самого начала рассказать тебе про трое Сказала я. Я должен был сказать тебе правду про Пашу Мороди до того, как делать предложение. Ответил он. Я должен был рассказать тебе о своём прошлом. Дать тебе выбор, Шейда. Никто из нас не стал невинной жертвой. После аварии Хафиз смог по-другому посмотреть на свою жизнь. Отодвинуть прошлое и увидеть проблемы в наших отношениях. Мы пришли ко взаимному решению, что пора избавиться от всего, что калечило нас, что держало вместе в нездоровых тисках. Для нас обоих такое решение значило движение в правильном направлении, но без строя всё это не имело для меня никакого смысла. А я не могла найти его. Никто не знал, где он находится, никогда вернётся. Он исчез, и я день за днём сгорала в собственном аду, Надеюсь только на то, что он скоро появится. Наташа выключила телевизор. "Я так и не понимаю, зачем", сказала она сдавленным голосом. "Мы с мамой решили, что так будет лучше", сказал Хафис. "Когда я устроюсь на новом месте, мы все будем часто видеться". "Но почему именно сегодня? Это же Навруз". Когда Хафис вернулся домой, она, наверное, в качестве какого-то обета решила вернуть забытую традицию. Она целыми днями собирала и накрывала стол для хафт-син. Разве она знала, каких позабытых призраков будет её прекрасная работа? Но когда перевозчики завезли к нам в дом пустые коробки для упаковки вещей, она сдалась, и свечи на столе так и остались незажжёнными. «Кажется, грузчики приехали», — сказал Заин, выглянув в окно. Я отодвинула занавеску. У тротуара остановился фургон, перевозящая инвалидов. Помощник опустил трап и выкатил старика в инвалидной коляске. «Это не к нам». Я опустила занавеску. Но через несколько минут в дверь позвонили. «Да?» — открыл хафис «Хафиз Хиджази?» — уточнил человек. «Да?» «Ваш отец хочет встретиться с вами». И он вкатил в гостиную живой скелет. Наташа и Заин замерли на месте, открыв рот. Они никогда не видели своего дедушку по отцу. Я пыталась разглядеть лицо под кислородной маской, но всё, что мне удалось увидеть, были бледные, слезящиеся глаза Камаля Хиджази. Хафиз побелел, словно прикованный к месту. Педа разглянул на Наташу и Заина, повернулся ко мне, а потом уставился на Хафиза. Он что-то произнёс, но его речь звучала невнятно. Только тело дёрнулось и сползло в бок. «У него несколько лет назад случился инсульт», — сказал помощник, наклоняясь, чтобы Пидар сказал что-то ему на ухо. Они обменялись несколькими словами. «Он хочет отдать вам это». Человек вынул из стиснутых пальцев Пидара коричневый бумажный пакет и протянул Хафизу. Кедар снова что-то сказал помощнику. Он хочет, чтобы вы открыли. Хафис посмотрел на отца. Секунды текли в напряжении. Я знала, что всё это время, когда он думал о Камале Хиджази, он не мог представить себе такого. Дрожащий мешок из костей и кожи, кислородная маска, морщины, вены, и слезящиеся глаза. Хафис открыл мешок и вынул фарфоровую фигурку. Её основание было отбито, но три силуэта, хоть и облезла, и сохранились. «Я — Камали и наш маленький Хафиз», — говорила ма. Фигурка отца треснула, но я смотрела не на это. Пидар закрасил её лицо чёрным, не знаю чем, какой-то краской или фломастером. Хафиз стиснул руки. Его отец пытался извиниться по-своему педар сказал ещё что-то. Он поднял руку и с большим усилием держал её на весу, глядя на сына. Хафиз кивнул, принимая его подарок. И помощник выкатил педара из нашей жизни. Мы все четверо смотрели, как его загружают в фургон. Когда трап поднялся, и за Камалем Хиджази задвинулась дверь, Хафиз взял меня за руку. «Заин, поставь это на хафтсин рядом с нашей». Передал он сыну фигурку ма. «Наташа, принеси спички». Он повернулся ко мне. «Думаю, пришло время зажечь свечи». Его улыбка выглядела неуверенной, но свободной, словно мышцы лица, отвечающие за это движение, расслабились, и ему приходилось учиться ей заново. Это было сродни эху его той первой улыбки, которая всегда оставалась в моей памяти. И снова увидела как открываются ворота, медленно выпуская всё то тёмное, что мучило его душу. Мы позвали детей. Заин стоял с одной стороны, Наташа — с другой. Одну за одной мы с Хафизом зажгли свечи, глядя, как огонёк поднимается от витилей. С каждым новым огоньком между нами постепенно становилось всё светлее. «Навросму мубарак Хафиз», — сказала я, за новое начинания. «Наврус мобарак Шейда», — ответил он за новое начинание. «Мне казалось, что лифт везёт меня в лофт трое слишком медленно. Я вся была как пузырь счастья, готовый взорваться множеством радужных искр. Мы только что обедали с Троем», — позвонила мне Джейн. «Он вернулся?» — спросила я. «Ненадолго. Кажется, он скоро снова уезжает». У меня тряслись руки, когда я отпирала дверь трое Я понимала, что он умчался из-за меня, потому что решил, что я снова исчезла из его жизни. Мне столько нужно было ему объяснить, столько возместить. Но он вернулся, и только это имело значение. Я не могла дождаться, когда же смогу сказать, как мне его не хватало, излить на него всю безумную, бурлящую во мне любовь, сказать, что я его, свободная и чистая. Трой? Дверь оказалась незапертой. Я вошла и застыла на месте. Квартира была совершенно пустой. Вся мебель исчезла. Телевизор, обувь, посуда. Всё. Нет, не всё. Войдя в спальню, я ощутила болезненный удар под дых. Он оставил океан. Все мечты, которые подарил мне, словно ему незачем было их забирать. Они смотрели на меня со стены из своих квадратных чёрных рамок, пустые и бесцветные, когда трое не было рядом. Я медленно шла среди пустоты, хватаясь за стены. «Нет, я отыщу его, я всё исправлю». Выпрямившись, я пошла к двери, и тут она открылась. И там был он. Увидев меня, он отпрянул. Я почувствовала облегчение. «Я думала, мы разминулись, думала, ты ушёл». Он поднял последнюю стоящую в гостиной коробку и направился к выходу. «Трой!» — побежала я за ним. «Трой, погоди!» Но он уже исчез за дверью. Я догнала его, развернула и отшатнулась от выражения его глаз. Глаза Троя, да, но совершенно беспривычной яркой сияющей теплоты. Голубые, но холодные, как арктический ветер. Закрытые, непроницаемые. Все окна, все двери заперты наглухо. Я почувствовала, как мою душу охватывает пустота. Трой, прости меня. Хафиз попал в аварию. Я... Я знаю. Всегда что-то происходит, Шейда. Ты обещала мне. Ты связала себя со мной. И всё это исчезло в ту же секунду, как ты вышла из этой комнаты. Я бы понял, что ты хочешь остаться с ним в такой момент. Но ты просто отшвырнула меня, как чёртов выключатель. Так вот просто. С меня хватит Шейда. Он произнёс моё имя совсем иначе. Шейда, безо всякого, ах. От боли я отступила назад. Трой оторвал кусок моего сердца и раздавил его голыми руками. Вот с чем можно было сравнить эту боль. «Тебе больше не удастся обвести меня вокруг пальца», сказал он, «после всего, что я тебе предложил». Мне больше не нужны твои мёртвые обещания и твои одурманивающие ядовитые поцелуи. Я могу объяснить. Уйди с моей дороги, Шейда. Мне надо успеть на самолёт. Он прорвался мимо меня к лифту. Его лицо было резким, злым и вымотанным. И от него пахло табаком и выпивкой. «Трой, я...» Он остановил меня. Одним взглядом. Его лицо было жёстким, скулы сведенной яростью. На щеке дрожал нерв. Я привычно думала, что из нас двоих жертвой всегда буду я. Трой Хитгейт, мой сильный, непобедимый любовник, никогда не может сломаться. Но все завесы исчезли, и я увидела себя. Это я жила, как тот вампир из ночи ужасов. Я всё время питалась от него, и вот он захлопнул передо мной дверь. «Прощай, Шейда Хиджази», — сказал он когда за ним закрывались двери лифта, выбивая все окна в нашем украденном доме, построенном в украденное время. Он рушился вокруг меня, поднимая тучи пыли и битого стекла. «Прощай, Тройхит-Гейт!» Я прислонилась к двери, понимая, что разбила нечто глубокое и драгоценное, не поддающейся починке. Согнувшись пополам, я рухнула на пол.